Глава 4. Арчи и авария Катерина Федоровна, здравствуйте, это Артур. Можно я зайду к вам сегодня? Здравствуйте, Артур. Не уверена, что смогу вас принять. Старая заносчивая стерва, проглатывая все, о чем мне хочется орать в эту трубку. Не только потому, что если не сдержусь, то хрена я доберусь до ее телефона, но еще и потому, что есть в мире каждого человека вещи, которые лучше не задевать. В моем – Маруська и Авария, в янкином бабуля. И мне казалось, что я. И если я обижу бабулю, гореть моей хате уже по-настоящему. И, скорее всего, вместе со мной, надежно запертой внутри. Не то, что бабуле требуется защита. Она и сама сожрет любого с потрохами, вежливо ковыряя десертной вилочкой в мозгах, но Янка считает, что нужна. Наверное, исходя из того же рационального чувства, Которую я и сам чувствую к ней, к моей борзой беспредельщицы которая выживет, быть может, даже там, где хрен еще знает, выживу ли я сам, но тоже убью любого, кто ее тронет. Быть может, Янка та же, как и я, заглядывала в нее куда-то глубже, за этот фасад, и видела нечто такое же трепетное, как и я, в ней самой. Возможно, бабуля, Катерина Федоровна, ну, пожалуйста, выдавливаю я из себя, скрепя зубами, мне очень нужно с вами поговорить. «Артур, но сегодня же праздник, у меня есть определенные планы». Возмущенно. «Вынуждена вам отказать». «Десять минут вашего времени», — начинай психовать я. «А где десять, там и тридцать». «Артур!» С досадой. «Это неприлично. В конце концов, так давить на человека». «Неприлично. Внучке, расскажи о нормах приличий». «Пожалуйста». «Если у меня освободится вечер, я вам позвоню». Скинула. Старая женщина. Корректирую в последний момент ругательство. Словно авария может подслушать мои мысли. Глядя с досады на своих, отрицательно кручу головой. Кипиш трогается с места, делая круг по центру. Ёлки продают. Янка хотела. Живую, большую, домой. Но мы поругались тогда, и я сказал, что если притащить домой дрова, выкину прямо с балкона. Куда ее ставить? У нас диван посередине комнаты. Она принесла бы все равно. А я бы наверняка выкинул. вздыхая Кипиш, притормози. Багажник открой. Покупаю елку. Продавец показывает несколько. Выбираю самую большую из всех. Набор для украшения возьмете? Дождик, серпантин, гирлянды. Немного игрушек и звезда. Прихватываю и набор. Не уверен, что она планировала ее наряжать. Но это же странно оставить голову ёлку. хрен тебе ёлка? Курит рядом со мной Гарик. Запихиваю в багажник. Не входит. Хороводы будешь водить? Вытаскиваю. Разворачиваю. Запихиваю по-другому. Не входит, блядь. Янка хотела. Яна, где ты? Я купил тебе ёлку. Чего ещё тебе надо? Ты ж знаешь, не коснулся бы я никого. Что ты устроил, истеричка? Со психом вдавливаю ёлку в багажник. Захлопывая его, несколько раз пока не отрубается сантиметров тридцать верхушки верхушке. Кипиш съеживается на каждый хлопок багажника, но взмутиться не решается. «Все. Ёлка-инвалид упакована. Сойдет тебе и такая, гадина. Сколько можно издеваться надо мной?» «Ты сломал ёлку, Арчи», — констатирует Гарик. «Да», — разужил руками, — «сломал». «Я повторю, что не удивлен такому исходу твоего брака, Арчи. Разведись. Отпусти ее». Она все равно сбежит рано или поздно. Даже если вы сейчас замнете тему твоего блядства». «Не было блядства. Почему сбежит? Потому что ты покупаешь девчонке елку и отрубаешь ей верхушку Арчи». Со стоном закатывает он глаза. «Нахера ей верхушка?» — сжимает челюсти. «Она ничего не говорила про верхушку, только про елку. Какой смысл сломанной елки?» «А какой смысл во мне, сломанном?» Ору на него я. «Ну ты даешь!» — качает он головой. «Успокойся!» — протягивает сигареты. «Поехали к твоей екатерине Федоровне. Ворвемся к ней без приглашения. Если нужно, заберем телефон силой. Она же просто старушка, а не королева в крепости. Янка меня уничтожит. Вот и отлично! Пусть появится и начнет уничтожать. Разве цель не это А там сориентируешься!» В целом, он прав, да. Делаем еще один круг по центру. Почему авария-то? Мы так встретились. Попала за нее в аварию. Потом каждый день какая-нибудь авария. Так и приклеилась. Терри с кипишем ржут. Гарик медленно и пафосно хлопает ладоши. Отличная партия для тебя. Браво. Вы созданы друг для друга. Я знаю. В моих словах, в отличие от его, иронии нет совсем.